Голос Африки. Сначала Бог создал барабанщика, потом охотника и кузнеца. Предание Мандинка. Музыка и Африка неразделимы. Музыка здесь сопровождает человека повсюду, и без нее африканец не может прожить ни единого дня. Прохожие на улицах африканских городов нередко поют на ходу, люди на остановках в ожидании автобуса выстукивают барабанные ритмы рукой на лавочке а любое публичное учреждение немыслимо без пронзительно хрипящего радиоприемника или магнитолы. Самое обидное, что можно сказать африканскому водителю «сделайте звук потише, пожалуйста». Потише он сделает, но через некоторое время неминуемо сам затянет песню без конца и края, которой хватит на самое длительное путешествие. Понятие «музыки» в сознании африканца неразрывно связано и с песней, и с танцем. Во многих языках южнее Сахары эти понятия объединены одним термином. Вероятно, это объединение характерно для большинства традиционных культур, и лишь европейская классическая культура разделила жанры. Как и другие сферы культуры, музыка всегда воспринималась африканцами в религиозном контексте. Она является неотъемлемой частью любой культовой церемонии, включая деревенские праздники, обряды инициации, свадьбы и похороны. Музыка призвана создать нужное настроение во время религиозного торжества и нередко довести либо участников, либо публику до настоящего экстаза. Священные союзы мужчин в странах Гвинейского залива выработали специальный жанр музыки ассофо, обладающий мощным магическим воздействием. Каждому из ритуалов поклонения духам и языческим божествам обычно соответствуют свои музыкальные инструменты, мелодии и песни. Но и церковные службы по всему континенту от Эфиопии до ЮАР сопровождаются музыкой, пением и танцами. Молитва в Африке всегда существовала в образе песни и никак иначе, а барабана и религиозный танец воспринимаются как самая короткая дорога к Богу. Прибыв в XVI веке в Эфиопию, Португальские миссионеры были поражены разнузданными плясками на христианских церковных службах. Попытка их запретить стала одним из поводов восстания против католиков, после которого католической и эфиопской церквям уже никогда не удавалось договориться. Но и в бытовых условиях, напрямую не связанных с религией, музыка и танец участвуют в жизни африканца значительно больше, чем в жизни наших соотечественников. «Песня помогает в труде». При коллективных полевых работах в Африке принято петь. Синуфо, живущий в Кот-де-Вуаре, организует целые ансамбли на рисовых полях. Барабанщики исполняют дробь, а женщины поют хором, причем песня может быть модифицирована в зависимости от обстоятельств. В нее включают куплеты с похвалами хорошему работнику или подбадривают отстающих. Во время работы по сбору фруктов и овощей Африканцы неминуемо приплясывают под песню, что может вызвать удивление, ведь на танец уходит много энергии, но он очень помогает не уставать от монотонного труда. Когда в XIX веке в Южной Африке создавалась горная добыча, зулулские рабочие, работавшие в шахтах, изобрели особый стиль хорового пения, основанный на походных военных кричалках государства Квазулу. Этот стиль, получивший название «искотомия», сегодня остается весьма популярным в ЮАР. Военные песни и танцы во все времена воодушевляли армии. Для мощного зулузского войска в XIX веке они были одним из самых эффективных средств сплочения солдат, набранных из различных племен, достижения чувства локтя и отваги. У камерунского народа Бамум есть легенда о том, что во время кровопролитных войн с Фульби в начале XIX века великий вождь Мбомбо объявил своему народу Каждый, кто принесет ему голову поверженного фульби, сможет танцевать вместе с вождем танец мбэнсиэ. Эта привилегия настолько впечатлила мужчин, что от вражеских голов при дворе не стало отбоя, а бамум сумели сохранить независимость от фульби. Сегодня мбэнсиэ под аккомпанемент барабанов, колокольчиков и трещоток танцуют все. Многочисленные варианты музыки и танца существуют для самых разных бытовых нужд, подчас и для весьма экзотических. Во время болезненных медицинских процедур, например, при обрезании, монотонная музыка выполняет роль анестезии. Отрывистая ритмичная мелодия во время родовых схваток способствует удачным родам. У народа «дан» в Кодзивуаре существует так называемый лечебный танец, с помощью которого охотники приобретают иммунитет от укусов змеи. При помощи пронзительной психоделической музыки и чрезвычайно энергичного танца вокруг ящика со змеями Мужчины доводят себя до иступления, после чего смело хватают ядовитых змей руками. С точки зрения современной медицины, это действо вряд ли излечит от яда. Однако оно совершенно точно излечивает от врожденного человеческого страха перед змеями. А в Камеруне есть мелодии, которые используют только во время судебных процессов. Истец излагает жалобу в виде придуманной сходу песни, потому, наверное, песня и называется «жалобной». Там же существует мвитонга – особая мелодия, исполнявшаяся только по случаю опалы и казни какого-нибудь царского приближенного. Когда вождь выносил решение о казни, к дому обреченного выдвигался специальный оркестр, который посреди ночи заводил у его ворот мрачную мелодию сочетание барабанов, гонга и резких выкриков хора. Так как о церемонии никого не предупреждали заранее, жители соседних домов, вероятно, бывали очень недовольны. В 1970-е годы в Камероне разразилась засуха, избавиться от которой, по местному поверью, можно было лишь с помощью танца «Маву», исполняемого обнаженными женщинами деревни в течение всей ночи. На улицах при этом не должно быть мужчин, а в домах света. Газеты сообщали о случаях самосуда, когда разъяренные танцовщицы нападали на замешкавшегося прохожего или проезжих водителей – в изумлении остановившихся перед толпой голых женщин. Мелодии и танцы в Африке строго классифицированы не только по функциональному, но и по половому, социальному и другим признакам. Если в России любой человек может при желании спеть калинку, то ни один африканский мужчина не посмеет исполнить женскую песню. Крестьянин не дерзнет сыграть мелодию, предназначенную для вождя, а священный танец масок смертельно опасно танцевать непосвященному. Ограничения распространяются и на время, и место исполнения музыкальных произведений. Некоторые народы Западной Африки, например, Дан или Леле, считают возможным музицировать и танцевать только после захода солнца. Народ Га, Гана, не может ни петь, ни плясать три недели накануне сбора урожая Ямса. Это совершенно точно убьет весь Ямс. Ну и, конечно, особое ограничение – действует на использование тех или иных музыкальных инструментов, которых в Африке великое множество. Считается, что основой африканской музыки является ритм. Сложнейшие ритмические рисунки африканских музыкальных композиций совораживали, изумляли, иногда отвращали западных исследователей, но все и всегда сходились на том, что ничего подобного в музыке других континентов не существует. Господство ритма означает, что важнейшее значение в африканском ансамбле музыкальных инструментов занимает ударные. И королем музыки, безусловно, во все времена остается барабан. Невозможно описать все разновидности барабана, известные в Африке. Не говоря уже о размерах, которые варьируют от карманного варианта до гиганта весом в сотню килограммов, и формах от простого цилиндра до у-образного тамтама, Барабаны распределяются по различным типам устройства и воспроизведения музыки. Мы с легкостью представим себе барабан, издающий звуки при ударе ладонями или палочками. Однако в Африке существуют и так называемые фрикционные барабаны, где с помощью трения ладони мембрану создается особый, неповторимый звук. Оттенки звучания зависят от того, приходится ли удар исполнителя на центр или край мембраны. Звук можно менять, Натягивая мембрану пальцем свободной руки, а прикасаясь палочкой к звучащей после удара мембране, можно получить звук наподобие тремоло. Существуют барабаны, способные говорить низким мужским или высоким женским голосом, есть и барабаны-дети. Семья из четырех барабанов под умелыми руками одного исполнителя способна воспроизвести столько оттенков звука, что, как мы уже рассказывали в главе Народы и языки, с помощью тамтамов создаётся особый язык для сообщений между поселениями. Существуют сведения, что в стародавние времена, изготовив большой барабан, жрецы деревни окропляли его кровью человеческой жертвы. Считалось, что барабан не сможет говорить должным образом, пока не услышит предсмертного человеческого вопля. Такие легенды усиливают почтительное и благоговейное отношение людей к ритуальным музыкальным инструментам. Помимо знакомых нам там по всей Африке к югу от Сахары распространены щелевые гонги, выдолбленные из ствола дерева с прорезанной щелью. А в Западной Африке встречаются водяные барабаны, сосуды, наполовину наполненные водой, звук которых из-за этого получается совершенно неповторимым. Ударным барабанам обычно сопутствуют металлические колокольчики всевозможных форм, а также различные шумовые инструменты. Это пустые тыквы, плоды баобаба или плетеные сумки, наполненные камнями и зернами, издающими характерный треск. Танцовщицы в Южной Эфиопии веселятся, привязывая к запястьям и щиколоткам подобие погремушек, которые в их ансамбле являются единственным инструментом. Каким инструментом отнести западно-африканский балафон, ударным или клавишным, наука пока не совсем определилась. Его клавиши представляют собой дощечки разной длины из твердого дерева, под каждой из которых расположен акваризонатор. Исполнитель бьет по клавишам палочками, издавая звуки весьма широкого музыкального ряда до 20-22 нот. Игра на балафоне считается в Западной Африке весьма уважаемым занятием, и без него не обходится ни один деревенский праздник. Вопреки теориям о его заморском происхождении, балафон является исконно африканским инструментом, засвидетельствованным в империи Мали еще в XIV веке. По преданию, создатель империи Мали Сундьято захватил балафон у злобного правителя Сусу, а игравшего на нем гриота фасыке Куете сделал своим приближенным. Сегодняшние Куете этим весьма гордятся и продолжают славную традицию музыкальной династии. В отличие от своих близких родственников – ксилофона, литофона и металлофона, названия которых содержат греческое «фон», «звук», «балафон» с греческим языком ничего общего не имеет. С языков манден его название «балафо» переводится как «играть на бала», а сходство с названиями европейских инструментов является совпадением. Простейший струнный инструмент по сей день используемый в Африке – так называемый земляной лук, где струна жила привязывается к верхушке небольшого дерева и балансируется камнем у самой земли. Сейчас его чаще изготавливают дети, но в магических целях земляной лук по-прежнему незаменим, ведь он способен издавать действительно жуткие звуки. Прочие струнные инструменты более приятны уху – это всевозможные виды арфы, цитры и лютни. Весьма вероятно, что некоторые из них не были изобретены в Африке, но распространились здесь несколько тысяч лет назад с Ближнего Востока, откуда многие из них попали и в Европу. Сложнейшим струнным инструментом является кора – главное орудие знаменитых гриотов Западной Африки. Кора изготавливается из большого колебаса, обтягивается кожей и имеет 21 струну из жил антилопы, которые при звучании отдаленно напоминают блюзовые гитарные композиции. Играют на ней обеими руками. Сложность изготовления и высокое искусство игры привели к тому, что уважение к коре очень велико. Камерунский национальный гимн так и называется «Троньте струны вашей коры, ударьте в балафоны». Среди духовых инструментов в Африке наиболее распространены различные разновидности флейт, в том числе флейты Пана, где несколько флейт различной длины связаны в единую духовую установку. Такие флейты описывал в своих дневниках еще Васко Дагамо в XV веке. Во многих районах во время празднеств мужчины и женщины извлекают различные, на первый взгляд, весьма беспорядочные звуки из коровьих и антилопьих рогов, свистков и гигантских трупп из слоновой кости. Однако в целом трубы в Африке распространены менее широко, чем флейты. Сложно сказать, что появилось в Африке раньше – вокальное пение или мелодии, извлекаемые первыми музыкальными инструментами. В любом случае хоровое пение остается и сегодня, спустя много тысячелетий, самой распространенной музыкой и одним из самых любимых занятий африканцев. Причем, в отличие от наших академических хоровых композиций, Африканская песня обычно представляет собой диалог между запевалой и хором или двумя группами участников на манер старой русской игры в бояр. Песня — особый тип коммуникации. Солист начинает куплет вопросом или восклицанием, который всякий раз могут оказаться импровизацией, а остальные участники завершают его ответом или заканчивают фразу. «Каждый из участников хора тянет свою партию до тех пор, пока хватит воздуха». И часто обрывает свою партию на полусловие, но так как все вдыхают в разное время, то песня продолжается. Солист может варьировать текст песни, даже ее мелодию, тогда как партия хора остается неизменной. Обе части повторяются несколько раз в разных звуковысотных комбинациях. Используя такую технику, африканцы создают песни, состоящие из шести, восьми и более частей, путем повторений, изменения последовательности или введения новых элементов. Так как песня при каждом исполнении заметно модифицируется, записывать ее не имеет никакого смысла. Всё содержание композиции зависит от контекста, от текущей ситуации и цель такой музыки прежде всего – социализация людей в рамках единой общности. Это и делает африканскую песню столь непохожей на европейскую, которая прежде всего является выражением чувств индивида. Практика создания вокальных произведений «Сходу» известна во многих районах Африки. Целители бушменов слышат особую мелодию во сне накануне культовой церемонии. На утро каждый член охотничьей группы прибавляет к ней свою партию, в результате чего получается полифоническая хоровая композиция, которая затем коллективно исполняется в ходе праздника. Примерно так же происходит сочинение музыкальных произведений и у охотников экваториального леса. Разумеется, при этом их создатели все равно ориентируются на те мелодии, которые уже слышали ранее, и действуют таким образом строго в традициях своей культуры. Африканская музыка, как и скульптура, в XX веке неожиданно для многих оказала мощное влияние на формирование современной музыкальной культуры. Целый ряд направлений современной западной музыки имеет корни в культуре африканских рабов, вывезенных в страны Северной и Южной Америки предшествующие столетия. Ритмы и мелодии, исполнявшиеся рабами на юге Соединенных Штатов, получили распространение после отмены там рабства в 1865 году. И спустя несколько десятилетий Южный Орлеан стал столицей зарождавшихся направлений мировой музыки – джаза, блюза и спиричуэлса. В ранних композициях так называемого сельского блюза, например, отчетливо заметны приемы, используемые по сей день в хоровых рабочих песнях Сахеля и саван Западного Судана. Так, африканская музыка, пройдя путь в сотни лет и тысячи километров, стала известной по всему миру. А в 1960-е созданный на Карибских островах стиле регги, также впитавший в себя ритмическую музыку африканских рабов, вернулся в Африку. Африканский танец, в свою очередь, тоже сумел оставить свой глубокий след в современной мировой танцевальной культуре. Латиноамериканская румба зародилась в бараках рабов на кубинских сахарных плантациях, где преобладающим влиянием пользовались выходцы из Конго и Анголы, еще помнившие африканские танцы юка и макута. Так, африканская музыка, пройдя путь в сотни лет и тысячи километров, стала известной по всему миру. А в 1960-е созданный на Карибских островах стиль регги, также впитавший в себя ритмическую музыку африканских рабов, вернулся. Зародившийся среди освобожденных потомков африканских рабов на улицах бразильского города Баия в конце XIX века Танец самбо быстро распространился по всей стране и стал не только визитной карточкой бразильского карнавала, но и одним из символов Южной Америки в глазах всего мира. Его истоки видят в традиционных танцах островов Зеленого мыса и Конго. Аргентинская танго тоже появилась на свет не в последнюю очередь благодаря кандомбе – танцам ургвайских чернокожих рабов, некогда привезенных сюда из Южной Африки. Впрочем, парного танца типа танго в Африке, конечно, не встретишь. Танцы здесь вообще обычно распределены по половому признаку, и даже если к танцу допускаются и мужчины, и женщины касаться друг друга им строго запрещено. Танец вообще существует вовсе не для развлечения, хотя эту функцию он, конечно, несет. Одним из самых известных танцев Африки является адумму – Танец восточноафриканского народа Масаи, традиционно исполнявшийся по случаю инициации воинов, а сегодня чаще в качестве приветствия белых туристов. Он заключается в том, что один или двое участников становятся в центр круга и изо всех сил прыгают в высоту под хоровой аккомпанемент. Затем их сменяют следующие прыгуны. Собственно, в языке Масаи слово «адуму» и означает «прыгать» но первичное значение танца, как и музыки, в целом – религиозное. Это относится в первую очередь к танцам масок – далеких предков южноамериканских карнавалов, в которых имеют право принимать участие лишь специально обученные танцоры, одевающиеся в костюмы тайтемных животных, божеств, духов или предков. Танцы масок активно используются при похоронах вождей, при инициации юношей и девушек во время других культовых церемоний. Практически любой танец в Африке призван изобразить какую-либо сцену или сымитировать поведение того, кого представляет собой танцор. Некоторые исследователи полагают, что танец и зарождался как спектакль, наподобие тех танцев пантомим, которые известны сегодня у пигмеев Центральной африке Во время танца они рассказывают аудитории о прошедшей охоте, движениями имитируя поочередно крадущегося охотника, настороженную собаку, пугливую антилопу или агрессивного лесного слона. В Южной и Западной Африке известны танцы воинов, имитирующие схватку с врагом. Впоследствии такой танец становится более символичным. Однако и сегодня танцы скотоводов имитирует движение быков, а танцор в маске повторяет движения, характерные для животных или людей, дух которых вселяется в него во время танца. Африканский танец – это отражение африканской жизни. И рассказ, и театр, и концерт одновременно.